Глава третья. Поход начинается. «Братан, добивай его!» Илюха, понимая, что сам он пока вряд ли сумеет помочь в этой драке, просто прыгал на месте и тряс кулаками. «Фу-си-цинс!» — Денис назвал врага по имени, добавив к обращению два крепких удара по челюсти. Парень помнил, какие неприятности подобные красноглазые духи должны были учинить в будущем, и спешил расправиться хотя бы с одним из них. Пусть лучник потратит лишние мгновения, пытаясь понять, откуда жалкий человек может знать его настоящее имя, а Денис за это время постарается пробиться через его защиту». Все-таки пятикратное превосходство в силе, даже бойцу дальнего боя, добавляло немало выносливости. Вспышка и не успел заметить, как губы убийцы сложились в это слово. Проклятие, и ведь он же помнил, что у его противника должны были остаться приемы в запасе. Можно было обратить внимание, что от последних ударов Цинс даже не пытался уворачиваться. Денис-то надеялся, что тот просто поплыл, но теперь стало очевидно, что на самом деле он просто набирал необходимые условия для активации еще одного навыка биранга. ранга Вспышка лучника сработала, и мир вокруг начал тонуть в ярком белом свете. Денис тут же замолотил рукавами по воздуху, как могло показаться впустую, но на самом деле он пытался блокировать активацию примененной объемной способности. В какой-то мере ему даже удалось. Антимагия его ударов замедлила распространение света, а потом тот и вовсе погас. И вроде в итоге даже никто не пострадал. «Братан, лучник сбежал!» Илюха первый заметил, что изменилось после применения врагом второго из его сильнейших приемов. И действительно, красноглазого убийцы больше нигде не было. Он явно решил, что задерживаться тут теперь точно не стоит, и предпочел ретироваться, откладывая продолжение боя на следующий раз. «Главное, что мы победили», Денис позволил себе расслабиться и прекратил удерживать когти в боевой форме, позволив им снова превратиться в кота, плавно опустившегося рядом с парнем. Правда, как и сам Денис, усатый на этот раз выглядел немного потрепанным. Шерсть вздыбилась, он тяжело дышал, но по довольному взгляду было видно, что рыжая животина очень довольна тем, что смогла нападать легендарному собрату. «А вы куда пошли?» Илюха собрался проверить, как дела у студента, и неожиданно для себя обнаружил, что тот, вместе с поддерживающим его девушкой духом, уже собрался уходить. «И что, даже спасибо не скажете?» Студент вжал голову в плечи и начал удаляться еще быстрее, чем раньше. Но вот его спутница резко остановилась и повернулась в сторону братьев. «Спасибо!» Она быстрыми шагами пролетела над прудом, едва касаясь воды ногами, и замерла прямо перед Денисом, видимо, после победы над лучником, признав его за главного. «Вы не забывайте, с кем общаетесь! Я меч дракона темных небес!» «Я та, что вместе со своим хранителем однажды подчинит этот мир. Так что это вам нужно говорить спасибо судьбе, что вы оказались на нашем пути и смогли оказать услугу. Возможно, я ее не забуду». Денис смотрел прямо в глаза прекрасной девушки и испытывал сильный диссонанс от того, как она выглядела и что говорила. И ведь он же сам и придумал ее характер. Даже радовался тому, как все остальные, кроме главного героя, в которого девушка-дух, естественно, окажется влюблена, будут мучиться при общении с этой стервой. И теперь, ощутив себя на месте тех самых всех, Денис неожиданно осознал, насколько ему обидно, что вовсе не к нему сейчас поспешит эта красотка, чтобы поддержать и помочь добраться до дома. «Ли Шиминь-Север, я тоже не забуду твои слова». Денис медленно наклонился к девушке, назвал ее имя, а потом, вспомнив об одном ее придуманном специально для романтических сцен в слабом месте, легонько поддул на правое ухо. Ли Север, девушка-меч, еще мгновение назад, грозно смотревшая сверху вниз на собеседника, внезапно покраснела. Она никогда не признавала свои слабости, и чувство, появившееся при взгляде на обычного человека, который откуда-то узнал ее настоящее имя, оказалось для нее совершенно неожиданным. В итоге она сделала то, что сделала бы в любом не очень важном бою, столкнувшись с тем, кто сильнее нее. Отступила. «Мы уходим!» Резко развернувшись, Ли Север подбежала к своему хранителю и, аккуратно подхватив его силой и нежностью, одновременно повела куда-то дальше. «Это было круто, братан!» Илюха переводил взгляд с Дениса на удаляющуюся парочку и обратно. «Наверное, даже круче, чем сражение с Случником», «Научишь меня потом, как правильно выводить девушек из себя, чтобы они потом на тебя так смотрели?» «Как так?» — уточнил Денис. Но все внимание Илюхи уже было сосредоточено на рыжем коте, что сидел чуть в стороне и, не обращая ни на кого и ни на что внимания, усиленно вылизывался и приводил себя в порядок. «Это твой дух. А что он умеет?» Младший брат преданно уставился на старшего, и тот только тяжело вздохнул. «В форме животного, наверное, не больше обычного кота», Денис пожал плечами. «Я про такой режим духов ничего особо не писал, так что нужно будет разбираться на практике. Но на самом деле тебе не стоит обращать на его внешность или поведение никакого внимания. Все эти людские и животные формы, я их придумывал для отвлечения внимания, чтобы подольше скрывать самое главное. То, что прежде всего нужно не развивать духа оружия, не пытаться с ним подружиться, а усиливать свою душу. Я бы не сказал, что та девчонка меч была только для отвлечения внимания. Характер у нее огонь, тут же возразил Илюха. А Денис опять вздохнул, снова как вживую, представив Ли Север. И почему она оказалась такой красивой, совсем как ожившая мечта? Парень никогда не сказал бы это вслух, но хоть мысленно-то покричать можно. Кажется, теперь я понимаю, почему у Пигмалиона не было никаких шансов перед его творением. «Кстати, братан, ты не подумай. Та мечница, конечно, хороша, но твои когти оказались гораздо круче». «Разрушать вражеские атаки, даже атаки легендарных духов, нечто. И это только на первом уровне». Илюха решил, что Денис загрустил из-за его слов и решил того немного поддержать. «Знаешь, а ведь с ними мы на самом деле сможем опередить даже тех, кто вышел еще в первый день начала охоты за сокровищем и добраться до него раньше всех». На лице Илюхи расплылась довольная улыбка. Вот только теперь была очередь Дениса опускать того с небес на землю. Тут нюанс старший брат придержал младшего. Мои когти созданы из моей же собственной души, и за счет этого дают мне такое преимущество. Вот только есть и минус. Если любому другому для повышения уровня нужно всего пять духовных кристаллов, то мне по 5 кристаллов каждой стихии. 30 кристаллов на уровень, присвистнул Люха. И это только до 10, пожал плечами Денис. Потом требования растут. Обычным духом нужно будет уже 10 кристаллов, мне 60. А уж про то, что нас будет ждать после прохождения первой эволюции на 12, даже думать страшно. Да уж, братан! Илюха все еще был под впечатлением от порядка цифр. Под такое дело обелисков не напасешься. Кстати, а эти духовные кристаллы, они все одинаковые? Просто в старых твоих историях всегда были градации предметов. Может, и тут так же? Ну, там, эти кристаллы низшие, но потом обязательно будет что-то покруче. Что думаешь? Не знаю. Денис с улыбкой остановил брата. «Я это не придумывал. Хотя, если где-то потом найдутся, как ты сказал, высшие, или, скажем, небесные кристаллы, то я буду только рад. Впрочем, и без них не все так плохо. Новые кристаллы не обязательно получать из обелисков, тратя годы или миллионы на их поиски. Еще можно охотиться на боссов в подземельях. Из них они тоже выпадают». «Да, я читал». Илюха принял серьезный вид. Вернее, смотрел один ролик. Так рассуждали о том, что кристаллы собираются из энергии боссов у них внутри, как жемчужина под створками раковины. Забавная аналогия. Денис задумался, как же мало они пока знают о природе всех этих изменений. Впрочем, сейчас важнее другое. Если все вокруг хоть немного следует моей задумке, то я знаю, где на первом уровне подземелья находятся боссы каждой из стихий. Так что времени мы, конечно, потратим много, и постараться придется, но ничего невозможного в том, чтобы собрать необходимые нам кристаллы, нет. Кот закончил вылизываться, подошел к Денису и в один прыжок вскочил ему на голову а потом аккуратно там устроился, словно шапка с большими черными глазами. «Не тяжело?» — осторожно уточнил Илюха. Несмотря на слова брата, что сами духи оружия не так важны, он все равно не мог не восхищаться их воплощениями. Смертоносный лучник, красотка-мечница Ли Север, и вот рыжий кот. А еще он будет с нами разговаривать? «Не будет, потому что он кот, и не тяжело, потому что дух», — улыбнулся Денис, решив, что пора от разговоров переходить к делу. «Кстати, мы тут нашумели. Полиция или армия не нагрянут с нами разбираться?» «Нет, конечно», — Илюха спокойно пожал плечами. «Пока хранители духовного оружия ничего не портят и не трогают обычных людей», Никто в их дела старается не вмешиваться. Да и нашему правительству сейчас интереснее заниматься захватом подземелий. Кстати, у них уже, говорят, под контролем территория с нашу область, и они не планируют останавливаться. Территория под контролем? Денис тут же напрягся и, вытащив подаренный братом планшет с информацией о событиях последних двух лет, открыл страницу с картой. «Проклятие! Как я и боялся! Они захапали себе целых два подземелья!» «А это как? Почему сразу два?» — осторожно уточнил Илюха. «А то странно получается, будто подземелье в подземелье!» «Ну, тут я опять название получше не придумал», — виноват улыбнулся Денис. «На каждом уровне есть особые пещеры, где живут боссы каждой из стихий». Есть, конечно, еще и дикие, те, что бродят сами, где хотят, но их замучаешься искать. А вот с пещерами, подземельями все просто. Можно раз в несколько часов приходить, сражаться и получать свои духовные кристаллы. Количество будет зависеть от числа боссов в каждом конкретном подземелье. И два таких места под военными, расстроино пробормотал Илюха. И что будем делать? Попробуем сразу пробраться на второй этаж, где их еще нет. В идеале, к тому моменту, получить бы пятый уровень и по второй способности, задумался Денис. А то, если врагов будет сразу много, или кто-то крупный попадется, или быстрый, или умный, что догадается об откатах антимагии, то мне с ним будет уже не справиться». «Тогда можно присоединиться к военным. Ну, на время», — предложил Илюха. «Они как раз набирают очередную группу новичков, чтобы якобы провести через свою территорию для прохода дальше, а на самом деле будут агитировать вступить в их ряды. Так что мы как раз можем пойти с ними». «А что? Хорошая идея, братан!» Денис потрепал Илюху по голове, и тот расплылся в широкой улыбке. «Ура!» — неожиданно заорал младший во все горло. «Мы начинаем наш поход!» Лейтенант Громов считал, что уже вот как два года никакой он не лейтенант. «Ну как можно быть настоящим военным, если твоя основная задача — сопровождать новичков в подземельях, оценивать их?» а потом пытаться уговорить самых перспективных подписать контракт с армией. Впрочем, Громов в то же время прекрасно понимал и необходимость такой работы. Видел, как новые повелители духов оружия, что прошли через его руки, помогают расширять границы страны под землю. И сейчас их, таких лейтенантов, тысячи. В каждом более-менее крупном городе они раз в две недели собирают группы под предлогом контроля перемещения по доверенной им территории и делают свою работу, уже обычную и немного рутинную. Вот только сегодняшняя группа что-то на обычность никак не тянет. Лейтенант оглядел собирающихся на площади перед входом в подземелье людей и тяжело вздохнул думая, что это точно не к добру. Взгляд сразу зацепился за тощего парня и стоящую рядом с ним девушку духа. Физическая форма говорила о том, что перед громовым высший дух, один из 99, что достались всему человечеству, и это недоразумение естественно заявилось именно на его участок. Что за невезуха. Офицер еще раз вздохнул, но постарался сохранить подрый вид. Или она не высший дух, а просто хранитель, прошедший первую эволюцию, но зачем-то решивший вернуться. Впрочем, поэтому студенту так не скажешь. Лейтенант так и не решил, что думать, но одно знал точно. Лично он должен сделать все точно так же, как и всегда. А вот что будет потом? Уже не его уровень. Сигнал о необычном кандидате он отправил. Служба безопасности подтвердила, что контролирует ситуацию, но попросила ничем не выделять подобного новичка. Лишь по возможности постараться по максимуму оценить его потенциал и составить психологический портрет. «И ведь это еще не все, что грозит мне неприятностями». Громов перевел взгляд в сторону, где стояли два самых обычных на первый взгляд парня. Обычных, но почему тогда хранитель высшего духа косится на них с опаской, а сам дух прямо-таки пышет гневом? Нет, люди, сумевшие прогневать столь опасное существо, точно необычные, а значит, и за ними тоже нужно присматривать. Саня, ты видел, кто у нас сегодня? Громову подошел его помощник, тут же громовым шепотом принявшись задавать вопросы, но лейтенант его сразу оборвал. «Все потом!» Громов сверкнул глазами, размышляя, какие у него могут быть проблемы, если они запорят экскурсию для такого кандидата. «Да я не про этих!» Гена Орлов, всего месяц назад приписанный к лейтенанту Громову, хоть и был новичком, но в основах работы все же разбирался. «Смотри, четыре азиата! Да у нас в городе...» Громов проследил за взглядом помощника и еще раз вздохнул. Об этой четверке он уже слышал. Приехали в город четыре дня назад, рассказывали, что два года готовились к спуску по какой-то своей секретной методике. По ней же и выбрали место в другой стране для начала похода. И вот теперь они — его головная боль. Впрочем, я бы согласился не на четырех китайцев, а на сотню, лишь бы в группе не было его. Тут Громов обернулся, ища взглядом одного надоевшего ему до самых печенок субъекта, но неожиданно не обнаружил того на привычном месте у самого входа. «А где же Борька?» Жизнерадостный моложавый мужик, записанный в документах как Бойко Борис Владимирович, 37 полных лет, и которого лейтенант со сослуживцами между собой называли просто Борькой, был очень странным типом. Ему достался высший дух щита, и два года назад, когда его только обнаружили, у всех были на него очень большие планы, но потом выяснился пренеприятнейший факт. У самого Борьки была душа меча, и, учитывая антагонизм этих двух оружий, итоговая совместимость вроде бы перспективного кандидата оказалась равна даже не единице, нулю. Ноль процентов. С таким показателем он не мог использовать ни одну способность, не мог активировать проход между этажами, был гарантией провала любой совместной атаки в сработавшихся группах. Но все это не мешало Борьке раз за разом, со все большим энтузиазмом, пытаться добиться хоть какого-то результата. Вообще его и пускать-то в подземелье по закону было нельзя. Однако он оказался не только очень активным типом, но еще и очень доставучим. Борька написал жалобы куда только можно, вплоть до президента, и в итоге выбил себе разрешение на спуски и теперь вот раз в пару недель приходит сюда вместе с очередной группой и, сражаясь по пути со случайными монстрами, пытается хоть как-то пробудить свой талант, естественно, без какого-либо эффекта. «Здорово, начальник!» Громов вздрогнул, обнаружив, что Бойко смог подобраться к нему со спины. «И как он это каждый раз умудряется сделать с его габаритами шкафа?» Кажется, такой при каждом шаге должен создавать мини-землетрясение, но нет. Борис Владимирович, Громов постарался вежливостью урезонить подопечного. Хотя когда она на него работала? Давай хотя бы сегодня, без твоих представлений. Лейтенант с надеждой посмотрел на Борьку, но тот лишь улыбнулся в ответ. Мол, хватит шутить, я же знаю, что тебе нравится а потом привычно заорал своим оглушительным басом. «Я, Борис Владимирович Бойко, клянусь сделать всех вас и оказаться лучшим из новичков, что сегодня спустится под землю». «Опять эти его вызовы», — вздохнул про себя Громов. «Взрослый же мужик. И почему ведет себя как ребенок? Неужели прошлые неудачи его так ничему и не научили?» Впрочем, хорошо, что ему хотя бы никто не отвечает. А то, если бы те же китайцы вписались в соревнования, кто знает, чем бы все закончилось. Не успел лейтенант додумать мысль, как голос Борьки сменил новый, гораздо более громкий и звонкий крик. «Мы принимаем твой вызов. Мы с братаном замочим больше монстров, чем ты. Правда же, братан?» Громов увидел, как парень лет 15 грозно трясет руками и проявившимся в одной из них пистолетом. «Ну за что вы на мою голову? И ведь сразу же понял, что от тех двоих будут неприятности. И как я тогда поверил Сереге, когда он уговорил меня на эту работу?» «Этот поход будет легендарным!» Борька обрадовался, что сегодня впервые его вызов кто-то принял. Но тут, к ужасу Громова, в разговор вмешалась еще и девушка-дух. «Мы с хранителем тоже примем вызов. Не чтобы соревноваться, а чтобы показать вам ваше место». Она не кричала, а говорила тихо и спокойно. Но это не мешало ее словам звучать так, что их услышал каждый на площади. Кстати, что-то ее хранитель будто и не особо рад этому вызову отметил про себя Громов, думая, что в происходящем хорошо, наверное, только одно. Хуже уже быть не может. И именно в этот момент к Громову подошел его помощник с запиской от руководства. Кажется, узнав о высшем духе в отряде, они решили немного изменить обычный маршрут, которым водят новичков. «Выходим в точку 3», — Громов прочитал код и махнул рукой Орлову. Невольно поморщившись при мысли, что должно произойти сегодня в том месте, и проверь своего духа на всякий случай, лейтенант был уверен, что никто не смог бы понять, что скрывалось за его словами, но неожиданно заметил кривую ухмылку на лице старшего брата того парня, который продолжал во весь голос перекрикиваться с Борькой. «Аж мурашки по коже!» — невольно подумал Громов. Такое чувство, будто он знает все, что будет дальше, и теперь свысока посматривает на всех. Но разве такое вообще возможно?